Глава 51. Белый куст роз, был весь в цвету. Катрин видела его из своих покоев в замке, куда ее привезли для последних приготовлений к свадьбе. Цветы среди зеленой листвы в саду светились, как белые фонарики. Кат не могла оторвать от них глаз. В груди у нее жгло, будто там тлел уголь. Ярость не отпускала ее. Она нарастала с тех пор, как она повидала сестер, с тех пор, как приняла предложение короля. Три дня превратились для нее в сплошную муку. Она хотела, чтобы все скорее закончилось. Хотела стать королевой, чтобы сестры смогли, наконец, выполнить свое обещание. На плече у нее сидел ворон, и в острые когти впивались ей в кожу сквозь ткань свадебного платья. Он стал ее постоянным спутником, хотя разговаривали они редко. Ему одному Кэт рассказала о сделке, которую заключила с сестрами. Она думала, что он попытается ее отговорить. И хотя он этого не сделал, ей понадобился целый день, чтобы понять. Ворон жаждет мести не меньше, чем она сама. Джокер был его другом, его приятелем, его соратником Рухом. «Скоро!» – шепнула она Ворону и самой себе. «Теперь уже скоро!» Ворон не ответил, только глубже вонзил когти. Кэт не вздрогнула, хотя и подумала, что на белой парче останутся капли крови. Дверь за ее спиной тихо отворилась. «Кэт», – прокрался в комнату робкий голос Мариен: – «я пришла сделать вам прическу». Повернувшись к ней, Кэт кивнула, потом отошла от окна и села перед туалетным столиком. Мэриэн постояла в дверях, будто ожидая приветствия или чего-то еще, но не дождалась и со вздохом ступила на ковер. Ворон перелетел на верхушку зеркала. Мэриэн трудилась в тишине, умела прядь за прядью, укладывая волосы Кэт и украшая их жемчугом и бутонами алых роз. «Вам не обязательно это делать», – Кэт вопросительно посмотрела на отражение Мэриэн в зеркале. «Король готов разорвать помолвку, если вы попросите», – продолжала служанка. «Скажите ему, что передумали». «И что тогда?» – спросила Кэт. «Стать фальшивой черепашьей маркизой? Умереть в одиночестве?» старой девой с наполовину невидимым котом? Мэриэн обошла ее спереди и оперлась на туалетный столик. «А как же мы? Наша мечта кондитерская?» «Моя мечта!» – рявкнула Кэт. «Это была моя мечта. И только моя. Твоя она стала только тогда, когда мошенник обманом наделил тебя воображением». «Это не так», – запротестовала Мариен. «Я всегда...» «Я не передумала». Кэтрин встала и поправила юбку. «Я делаю именно то, что хочу». «Обманный союз? Брак без любви?» Кэт посмотрела на свое отражение. Лицо в зеркале будто принадлежало трупу. Бескровное и безразличное. Но платье было до того красиво, что дух захватывало. У тех, кто мог дышать. Широкая юбка до пола, кружевая ленты. Лив был расшит красными розами. Кэтрин ничего не чувствовала, глядя на себя в свадебном платье и представляя себя на троне. Ее совершенно не трогали мысли о том, что предстоит делить с королем брачное ложе, и что когда-нибудь она увидит, как целая колода из их десяти ребятишек носится по крокетной площадке. Ее будущее представлялось ей бесплодной пустыней с единственным светлым пятном на горизонте. Там ждала единственное, чего она хотела по-настоящему. Последнее в этом мире, о чем она мечтала. Голова Питера. «Да?» Сказала она без малейшего волнения. «Это именно то, чего я хочу». У Мэриэн поникли плечи, и Кэт поняла, что она проглотила несказанные слова. Наконец, она отошла от столика. «Маркиз и маркиза хотели бы повидать вас перед церемонией и...» «Кэт, вы не предложили мне стать одной из ваших служанок здесь, в замке». Кэт прикрыла глаза, дожидаясь, пока слова Мэриэн проникнут в ее сознание. «Лучше бы ты умерла вместо него». Хотелось ей крикнуть. «Если бы ты не потащилась на огород, ничего этого не случилось бы. Нужно было бросить тебя там, оставить тебя умирать». «Нет», — ответила она наконец. Не предложила. «Кэт, пожалуйста», — зашептала Мэриэн. «Я знаю, что вы страдаете, наверное, даже опустошены. Но вы моя лучшая подруга. Вы пошли туда ради меня. Вы спасли меня. Лучше бы ты умерла вместо него». «Белый кролик ищет горничную», – сказала Кэт вслух. «Возможно, тебе стоит поискать новую работу там». Настала удушливая тишина. Кэт взяла лежащее на столике рубиновое ожерелье, одно из тех, которые присылал ей король во время своего жалкого сватовства. Она приложила его к вырезу. Камни тяжело повисли у нее на шее. «Как вам будет угодно», – пробормотала Мэриэн. Кэт не смотрела на нее, не повернулась даже, когда за ней хлопнула дверь. Где-то в замке собирались жители Червонного Королевства. Играла музыка. Король размышлял, не совершает ли ошибку и не поздно ли все это остановить. Кэт смотрела на девушку в зеркале. Та выглядела так, будто ее губы никогда не знали улыбки. Стоило ей об этом подумать, как уголки рта отражения приподнялись... Сложившись в полубезумную улыбку под угрюмым взглядом красных глаз, она хмыкнула «Не тебе учить меня, как стать счастливой». Глаза отражения пожелтели, зрачки в них стали вертикальными. «Ты не забыла, что это день твоей свадьбы?» Поинтересовался чеширский кот. Следом за глазами появилась и вся морда, пушистые щеки и длинные усы. «Не годится выглядеть такой печальной». «Я не в настроении. Уходи». «При всем уважении, ваше будущее величество, вы, кажется, и в самом деле не в настроении». Никогда не видел такого безучастного выражения. Его голос затух, остались только очертания щек и усов до да острые уши над ними. Кэтрин резко поднялась и отошла от столика. Морда кота появилась вновь. «Не будь такой холодной, Смэриэн. Она так переживает, волнуется за тебя. Мы все беспокоимся». Нет никакого повода для беспокойства. Я стану королевой. Я счастливейшая девушка в королевстве. Кот пошевелил усами. Вопрос, будем ли счастливы мы с такой тоскливой бедняжкой, в которую ты превратилась? Помяни мое слово, Чешир. Я выгоню тебя из королевства, если будешь надоедать. Пустые слова пустой девицы. Кот оглянулась на него, сверкнув белыми зубами. «Я не пуста. Я до краев полна мыслями об убийстве и мести. Они переполняют меня, и я не думаю, что тебе понравится, если они выплеснутся на тебя». «Было времечко. Чеширский кот зевнул, когда ты выплескивала на меня шутки, жирные сливки и посыпала их сахарной пудрой. Так, Кэтрин, мне больше нравилось «Так, Кэтрин, была глупа, как пробка. Она замахнулась на кота». «Тот исчез прежде, чем она успела его ударить. Ты же знал, что кондитерской не бывать. Ты знал, что меня ждет либо нищета, либо брак с этим тупым королем. И глупо мечтать о другом». «Да, это правда». Повернув голову, она увидела чеширского кота, парящего перед дверью. «Но надежда, — продолжал он, — это именно то, что превращает невозможное... В возможное...» Не спустив вопль, Кэтрин схватила вазу с букетом белых роз и запустила в кота. Дверь открылась. Кот исчез. Ваза пролетела между ушей белого кролика и в дребезге разлетелась в коридоре. Кролик застыл на пороге, его розовые глазки стали величиной сблюдца. Леди Пинкертон, у вас все хорошо? Кэт выпрямила спину. Ненавижу белые розы. Кролик шарахнулся от нее. «Я прошу прощения. Я... э... пришлю вам другие цветы, если вы предпочитаете...» «Не стоит утруждать себя», – отрезала Кэт и широким шагом, подойдя к окну, ткнула пальцем в проем. «Я хочу, чтобы садовники убрали этот куст». Белый кролик робко приблизился. «Куст?» «Куст белых рос у ворот. Желаю, чтобы его убрали. Незамедлительно». У кролика задергался нос. Но, миледи, этот куст был посажен прапрапрадедушкой пра короля. Это чрезвычайно редкий сорт. Полагаю, лучше оставить все как есть. Он прочистил горло и вытянул из кармашка часы. Те самые, которые Джокер подарил ему на черно-белом балу. «Приведи их!» – кровь хлынула Кэт в лицо. «Итак, вскоре прибудут ваши родители, чтобы сопровождать вас на церемонию. Но я хотел убедиться, что у вас есть все необходимое, прежде чем...» «Господин кролик...» Он поднял голову и смолк под ее взглядом. «Этот куст должен быть убран до того, как стемнеет. Если к тому времени он еще будет здесь, я найду топор и сама его срублю, а заодно и вашу голову. Вы хорошо меня поняли?» Лапка в перчатке задрожала, часы закачались на цепочке. Э, -э да, конечно, куст...» Совсем не к месту, прямо бельмо в глазу, я часто и сам это говорил. «Вообще», – продолжила она, вглядываясь в сад, – «я требую, чтобы все белые розы были убраны до наступления весны. С этого часа садовники должны сажать только красные розы, если уж им вообще так это нужно. Разумеется, моя короля, миледи, красные розы – превосходный выбор. Ваш вкус безупречен, осмелюсь заметить». «Не сказано рада, что вы разделяете мое мнение». Процедила Кэт сквозь зубы и, шурша юбкой, пронеслась мимо кролика. У туалетного столика она задержалась, и ворон, соскочив из зеркала, снова уселся ей на плечо. Она стремительно выскочила в коридор. Там она остановилась. Перед ней, рассматривая осколки вазы и рассыпанные розы, стояли ее родители, ожидающие, когда придет время сопровождать дочь на свадебную церемонию. На лицах у обоих застыли неуверенные улыбки. «Ах, моя милая девочка!» – начала Маркиза, делая шаг вперед. Помедлила, скосила глаза на ворона. Затем решительно подошла и заключила Кэтрин в объятие. «Ты прелестная невеста!» «Ты уверена?» – спросила Кэт, все еще взбудораженная из-за рос, карманных часов и дерзости несносного чеширского кота. «Приглядись получше!» «Тебе не кажется, что на самом деле я похожа на моржа?» Озадаченная ее матушка отступила. «Что ты имеешь в виду?» Кэт пришлось прикусить язык, чтобы не закатить глаза. «Ничего, не обращай внимания». «Кэтрин», — заговорил маркиз, опуская одну руку на плечо Кэт, а другую на плечо жены. «Мы понимаем, что тебе совсем недавно пришлось пережить некоторые непростые события. Гнев, жаркий и пульсирующий. Застилал ей глаза. «Но мы хотели бы знать наверняка, знать совершенно точно, что это именно то, чего ты действительно хочешь». Его глаза с тревогой смотрели из-под кустистых бровей. «Мы хотим, чтобы ты была счастлива. Это единственное, чего мы всегда хотели. Этот выбор сделает тебя счастливой». Кот выдержала взгляд отца, чувствуя когти ворона у себя на плече, груз тяжелых рубинов на шее, зуд от колючей нижней юбки. «Все могло бы сложиться совершенно иначе», – задумчиво сказала она. «Если бы вы спросили меня раньше». Сбросив с плеча руку маркиза, она прошла между родителями и не обернулась.